Глава двадцать вторая. Что ж, командировка — это куда лучше, чем разборки на тему слухов, которые распространила Огава-хана. Хорошо, что до начальства эта дурь не дошла. Кстати, съездить куда-нибудь даже в пределах Японии было бы интересно, а уж за границу любопытно куда. «Маленькая проверка ваших знаний, Кацураги-сан», — хитро улыбнулся Акихиба-шотру. «Где часто встречается язва бурули?» «В Африке», — почти моментально ответил я. «Эх, верно», — удовлетворенно кивнул главный врач. «Но есть еще пару частей света, где это заболевание не покажется редким. Могу дать подсказку. Уже не на знание медицины, а на знание географии. Какой континент часто называют самым большим островом в мире?» «Да ладно», — удивился я. «Командировка в Австралию?» «Именно так! Черт меня подери! А ведь мой старый друг Хосина Мамору упоминал, что из его клиники тоже собираются отправить медиков в Австралию». «Там намечается какой-то конгресс?» — поинтересовался я. «Ого, а вы уже в курсе, выходит!» — удивился Акихиба Шоттера. «Действительно, так и есть. Пожалуй, там состоится самый крупный конгресс за последние 25 лет». «А что в нем такого особенного?» «Там соберутся самые выдающиеся врачи со всего мира», — взмахнул здоровой рукой главный врач. «Сам конгресс продлится три недели. Каждый день будут выступать медики с докладами о наиболее интересных пациентах. Кроме того, Всемирная организация здравоохранения собирается выступить с очень важным докладом. Пока что я не знаю его тему, но догадываюсь». Подозреваю, что ВОЗ хочет пообщаться с медиками на ту тему, которая напрямую касается вас, Кацураги-сан. То, о чем идет речь, я понял сходу. Акихиба Шоттера намекает на вирус, который пытались распространить в Японии. Возможно, что речь пойдет о нем. Однако главный врач может ошибаться. Причиной столь крупного собрания может быть и что-то иное, другая глобальная проблема. «Я обязательно должен там побывать». «Акихибы-сан, я согласен. Можете подписывать приказ о моей командировке». Без лишних раздумий произнес я. «Погоди, какой приказ? Все будет проводиться исключительно по вашему заявлению», рассмеялся главный врач. «Тем более я ведь еще не озвучил вам главные проблемы этого путешествия. Оно будет весьма трудным из-за ряда причин». «А что трудного в путешествии в Австралию?» — не понял я. «Она в рамках планеты не очень-то и далеко от Японии. Лететь всего-то часов десять, не больше». «Кацураги-сан, в этом вся сложность. Вы туда не полетите. И, учитывая, что Австралия находится за морем, не поедете», — рассмеялся над собственной шуткой главный врач. «Поплывем?» — вскинул брови я. «Серьезно?» А больше вариантов и не осталось, если в этом мире не изобрели перелет прямо над орбитой. Хотя даже это будет считаться полетом, если уж на то пошло. «Послезавтра в порт прибудет лайнер «Королева Мария-2», — заявил Акихиба Шоттера. «Один из лучших лайнеров в мире. Его Всемирная организация здравоохранения выделила специально для этого Конгресса. Он уже забрал большую часть медиков из Европы и Азии, «До нас только еще не добрался. Из Северной Америки и Южной Америки медики доберутся другими путями. Нам повезло, что Япония тоже попадает в линию этого маршрута». «Все равно не понимаю, Акихиба-сан. А зачем такие сложности?» — спросил я. «Если предположить, что путь этот лайнер начал в водах Великобритании и совершает он остановки чуть ли не в каждой стране...» «Все вы верно поняли, кацураги -сан. — кивнул Акихиба Шотору. — Наши коллеги плывут в Австралию уже более трех недель. — От нас, по моим прикидкам, до Австралии плыть примерно 9 дней, да? — поинтересовался я. — На лайнере «Королева Мария-2» всего лишь шесть дней. — Говорят, он очень быстрый, — объяснил главный врач. — Правда, я все равно не понимаю, какой в этом смысл. плыть целый месяц из Европы в Австралию, попутно подбирая врачей со всех близлежащих портов. Это звучит как какой-то бред. Главный смысл этого Конгресса — наладить связь между врачами со всего мира. В честь юбилея ежегодных собраний медиков ВОЗ решила устроить для сотрудников максимально тесный способ сближения. Фактически многим врачам придется провести вместе с коллегами больше месяца. Те, кто отплыл из Европы, к концу пути проживут на лайнере более четырех недель. Однако, как вы понимаете, этот вариант предоставили исключительно для желающих. Если кто-то не хочет добираться таким необычным путем, на Конгресс можно прибыть и на самолете, поэтому, если вы откажетесь... Нет, что вы, Кихибасон, меня очень заинтересовала эта идея. Даже жаль, что мы живем в Азии. Я бы с радостью отплыл из Европы вместе с коллегами. Значит, вы говорите, что лайнер заплывет в наш порт через два дня, верно? — Да, послезавтра, — кивнул главный врач. — Значит, я вас записываю, Кацураги-сен. Место осталось только одно, я специально удержал его для вас. — И я вам очень благодарен, — улыбнулся я. — Все, мест больше нет, я свое забираю. Кстати, а сколько еще человек поплывет от нашей клиники? Поскольку центральная больница Токио отправила крайне мало людей, нам предоставили возможность посадить на корабль пятерых человек. С вами поплывет хирург Рейса Има Саши, психиатр Макисима Сакуя, терапевт девятого ранга Фукусима Ренджи и... Но вы же понимаете, я не мог не предоставить возможность посетить такое мероприятие своей дочери, так что Аки, -Аки тоже составят вам компанию». — Слишком много людей, — нахмурился я. — Терапевтов у нас целая куча. Их заменить смогут, но хирургов в отделении мало, а психиатры вовсе один. — Я оценю ваше беспокойство, — улыбнулся одним уголком рта Акихиба Шотору. — Но, уверяю вас, я уже нашел временную замену. К нам будут приезжать сотрудники из соседней больницы. Проблем не возникнет. — В таком случае мне нужны инструкции, — произнес я. «Насколько мне известно, на конгрессах обычно представляют клинические случаи. Мне необходимо подготовить доклад о наиболее интересном из своих пациентов?» «У вас уже есть такой доклад. Это ваша статья об индийском пациенте», — напомнил Акихиба Шоттера. «Авторы этой статьи будут очень рады услышать на собрании в Сиднее». «Пожалуй, этот клинический случай разлетелся по миру даже быстрее, чем я полагал. но останавливаться на этом случае мне не хочется. Было бы здорово представить на Конгрессе что-то новое. У меня много интересных пациентов, но достойных всемирного внимания единицы. «Хорошо, кихибасан благодарю за совет», — кивнул я. «Я подумаю над темой своего доклада. Времени для этого у меня будет предостаточно. Целых шесть дней посреди моря. Мне уже не терпится скорее отплыть. Завтра на работу можете не выходить». — сказал главный врач. — Я выделил один день всем нашим сотрудникам, чтобы те могли подготовиться к путешествию. Так что заканчивайте со всеми делами и идите домой. Послезавтра в семь утра вас заберет автомобиль Ямамотофарм. Поэтому примерно в это время будьте около клиники. Желательно без опозданий. Насчет опозданий он точно зря сказал. Я всегда прихожу на работу раньше остальных сотрудников. Помню, опаздывал я только в больницу Камагасаки, причем регулярно. В то время мое сознание никак не могло адаптироваться к жизни в новом теле, из-за чего мне приходилось спать по 15 часов. Кажется, именно тогда я подсел на кофе. Получив все необходимые инструкции, я покинул кабинет главного врача и направился прямиком в терапевтическое отделение. У меня осталось только одно срочное дело, и с ним определенно нужно разобраться до отплытия. В новогоднюю ночь я обследовал Куракодзе Йосиду, бывшего терапевта нашей клиники, который перевелся на атомную электростанцию «Фукусима-1». Тогда у меня было слишком мало жизненной энергии, и я не смог восстановить его спинной мозг и клетки костного мозга. Но теперь сил хватить точно должно. «Катсураги-сан, что-то случилось?» — удивился моему появлению Куринай Цукаса, когда я вошел в ординаторскую терапевтического отделения. «Я не ожидал вас увидеть. Сегодня мне на смену должен прийти Савада Дэйчи». «Похоже, Савада-сан слишком занят ликвидацией распространенных слухов. Но ничего, как закончат, явятся». «Я не на дежурство, мне нужно осмотреть одного пациента. Куракодзе сюда все еще в терапии?» — поинтересовался я. Да, конечно, гематологи уже его обследовали, но пока что к себе не забрали. Не понимаю только, зачем его перевели сюда-назад из неврологического отделения. По-хорошему, ему нужно лежать именно там. А Сакура-сан меня предупреждал. Вроде на праздниках поступило много больных с инсультами. А Куракодзи-сан — пациент, который сочетает в себе сразу несколько патологий. Было принято решение какое-то время подержать его в терапии. «А, вот как?» — задумался Куринай. «В таком случае, Кацураги-сан, проходите. Он в седьмой палате. Кстати, я вам там понадоблюсь?» «Нет, не беспокойтесь. Можете собираться домой. Думаю, Савада-сан скоро подойдет», — ответил я. «Ах, вся надежда теперь только на него. Мне главный врач сказал, что вы уедете на месяц. Савада-сан сразу же расхватал все ваши дежурства. Ого! Не хочу как-либо оскорбить коллегу, Но на него это очень не похоже, отметил я. Обычно Савада Дейчи не стремится перерабатывать. Он сильно изменился, Кцураги-сан. Постоянно ходит ко мне за советами, остается дежурить вместе со мной, старается заполучить максимум опыта, который когда-то упустил. Точно, а я ведь видел, как Савада Дейчи и Куринайт Скаса вместе заходили в Мэйдо-кафе. Странное, конечно, место для рабочих бесед, но, видимо, в лице опытного Куриная Савада нашел себе не только наставника, но и друга. Закончив беседу с коллегой, я направился в седьмую палату. Куракодзе Йосида не спал, и моему приходу пациент был очень удивлен. — Коцараги-сан, а вы тут какими судьбами? — хриплым голосом спросил он. За эти несколько дней Куракодзе сильно изменился. Исхудал, глаза впали куда-то в череп, В его мочевой пузырь был введен катетер, ведь самостоятельно передвигаться мужчина уже не мог. Но сегодня я намерен это исправить. «Видел ваши анализы крови», — сказал я. «Кто-то из моих коллег рассказывал вам о результатах?» «Хе-хе», — грустно усмехнулся он. «Рассказывали и даже показывали. Я же еще не выжил из ума, Акцураги-сан. Могу отличить лейкоз от обычной анемии». Похоже, я доигрался, заинтересовался радиологией и выбрал совсем не ту станцию, на которой стоит работать. «Очевидно, что вы получили внушительную дозу облучения, Куракодзе-сан», — подметил я. «Можете сказать, когда это произошло? Что там вообще происходит на этой станции?» «Не беспокойтесь, Кацраги-сан, все уже решено. Разве главный врач вам не говорил?» — поинтересовался мужчина. — Нет, а что он должен был мне сказать? — не понял я. — Так, после того, как вы поставили мне диагноз радиационное поражение спинного мозга и костного мозга, всю верхушку Фукусима-1 перевернули с ног на голову. Акихиба-сан отправил сообщение в Министерство здравоохранения и Министерство энергетики. Там сразу же провели глобальную проверку. 20 человек уволили. Оказалось, что в одном из энергоблоков стабильно шла утечка а приборы которые должны были регистрировать ее были неисправны проклятие но это ведь значит что пострадали не только вы таких пациентов может быть несколько сотен воскликнул я да именно поэтому клиника ямамото фарм взяла на себя обязанность провести бесплатную диспансеризацию для всех сотрудников атомной электростанции Эту инициативу подхватили и другие клиники, так что скоро все мои коллеги будут обследоваться в Токио. — Это радует, Куракодзе-сан? — улыбнулся я. — А теперь поспите немного. Вам нужно отдохнуть. Я заглушил деятельность нервной системы пациента, чтобы он заснул и не узнал, что я собираюсь делать дальше. А мне предстояло решить проблему с синдромом Броуна-Секара. и хроническим мейлолейкозом, который возник из-за радиационного поражения. В первую очередь я взялся за восстановление костного мозга. Правда, уверенности в успехе у меня быть не могло, поскольку я никогда еще не излечивал онкологию. Да, я восстановил клетки Арджуна Манипура кериса, но у того был мейлодиспластический синдром, там дело до лейкоза так и не дошло. В итоге я засел над Куракодзе Йоседой на несколько часов. За это время Куринай Цукасу уже успел сменить Савадо Дейчи. Но, к счастью, в седьмую палату никто так и не зашел. Я потратил колоссальное количество магии, дотошно исправляя поломки во всех родоначальниках клеток крови, которые сидят в костном мозге. И лишь к концу второго часа понял, что мне удалось. Анализ ослабел, но не из-за недостатка маны. Таким образом, он мне сообщил, что проблем с кровью больше нет. Осталось только разобраться с уничтоженными половинами нескольких сегментов поясничного отдела спинного мозга. Однако в сравнении с костным, здесь мне пришлось потратить куда меньше сил. Да, нервное волокно восстанавливалось непросто. Оно в целом не больно-то податливое. Эти клетки почти не делятся. и на лечение отвечают крайне плохо. Но, опустошив свой источник до дна, я все же закончил начатое. У Куракодзе Йоседы остались лишь повреждения некоторых периферических нервов, с которыми уже смогут справиться неврологи. Без меня. На этом я смогу покинуть клинику Ямамотофарм, будучи полностью удовлетворенным. Теперь меня здесь ничто не держит. и я могу с чистой совестью отправляться в путь. Правда, мои коллеги будут сильно удивлены, когда обнаружат, что Куракодзи Йосида полностью восстановился. Что ж, меня все равно никто не заподозрит. Только Куринай Цукаса видел, что я приходил навестить больного, но он не знает, сколько времени я провел в его палате. Так или иначе, никто даже подумать не рискнет, что это я каким-то чудом смог излечить то, что исправить уже было невозможно. Скорее всего, спишут на неверное обследование, аннулируют мой же диагноз и выпишут его. А это лучший исход. Остаток вечера я потратил на сбор вещей. Не хотелось тратить время на это завтра, поскольку я уже запланировал встречу с Тамимурой Сайкой. «Что, серьезно?» — удивилась Сайка, когда я рассказал ей о своей командировке. «Тебя целый месяц не будет в Японии?» Мы прогуливались по зимним улицам Токио, делясь друг с другом накопившимися новостями. Девушка тяжело вздохнула, прижала мою руку к себе, а затем улыбнулась и сказала. — Я безумно рада за тебя. Это невероятная возможность. Хорошо, что ты не отказался, Тендекун. — Я и не мог отказаться, — пожал плечами я. — Ты даже представить не можешь, как мне хочется пообщаться с самыми выдающимися врачами со всего мира. Такой шанс упускать нельзя. — Не стану врать. Мне будет тебя не хватать этот месяц, — призналась она. — Но на твоем месте я поступила бы так же. Я ведь тоже соглашаюсь на любые мюзиклы, и спектакли, если они мне кажутся интересными. Даже если платят за это не так уж и много. Я уже давно понял, что в этом мы с Сайкой очень похожи. Я помешан на медицине, а она тонет в своей актерской стезе. Именно поэтому нам так легко общаться друг с другом. Мы не требуем излишнего внимания друг к другу, потому что, кроме отношений, у нас множество своих дел и интересов. «Хочу поехать к тебе сегодня, но не стану этого делать», — сказала она, когда мы закончили прогулку. «Тебе нужно хорошенько выспаться перед отплытием. Шесть дней в море — непростое испытание. Надеюсь, ты не страдаешь морской болезнью, Тендекун?» «За меня не беспокойся». «Я вообще никакими болезнями обычно не страдаю», — усмехнулся я. «А касаемо следующей встречи, пока сказать сложно. Главный врач сказал, что в Австралии мы проведем чуть больше трех недель. Значит, вернусь я ближе к середине февраля». «Не могу сказать, что я не буду скучать», — вздохнула она. «Но я найду, чем себя занять. Мне как раз предложили новую роль. Скорее всего, выступать придется во второй половине февраля». Так что ты как раз успеешь вернуться, чтобы увидеть мой выход, а я потрачу этот месяц на репетиции. Расставаться с Томимурой и Сайкой на удивление было непросто. Нам обоим было интересно друг с другом. Не стану лгать сам себе, она первая женщина, с которой мне по-настоящему интересно проводить время. Часто бывает такое, что в отношениях приходится наслаждаться компанией спутницы и при этом не чувствовать какого-либо интереса в этом человеке. Будто все встречи проходят исключительно для галочки. С Томимурой было не так. Меня увлекали ее рассказы о театре, а ее всерьез интересовала моя медицинская деятельность. Что ж, после возвращения из Австралии нам точно будет о чем поговорить. На следующее утро я запер квартиру, Попрощался с Кондо Кагари и братом, после чего встретился с акихиба Акико у дверей нашего дома и направился к клинике. — Я что-то переживаю, Тенде-кун, — призналась Акико. — Отец сказал, что я обязана побывать на этом мероприятии, но я, если честно, никогда не выходила в море. — Только не говори, что ты не умеешь плавать, — вздохнул я. Мне вспомнилась Тачибана Каори, которую мне приходилось учить этому в Индии, когда мы поехали на Гуа. «Нет, плавать-то я умею, но глубины все равно боюсь. А вдруг корабль перевернется?» — воскликнула Ахихиба Акико. «Акико, Тян, мы поплывем на очень хорошем лайнере. Аналогов среди пассажирских судов в мире нет, насколько мне известно. Он очень быстрый и безопасный, и глазом моргнуть не успеешь, а мы уже будем в Сиднее». «Спасибо, Тэндокун, хоть немного утешил», — улыбнулась Акико. «Мне уже не терпится увидеть столицу Австралии». «Столицу?» — переспросил я. — Сидней — это не столица. — Как это? — удивилась она. «Разве — Разве? Это очень распространенная ошибка. Почему-то все думают, что Сидней — столица Австралии, точно так же, как многие полагают, что столицей США является Нью-Йорк. Скорее всего, это связано с тем, что именно эти города чаще всего показывают в фильмах. — Я и про Нью-Йорк до этого момента точно так же думала, — призналась Сякико. — А как на самом деле? «Канберра в Австралии и Вашингтон в США», — объяснил я. «Но это тебя расстраивать точно не должно. В Сиднее куда больше достопримечательностей, чем в Канберре. Мы увидим много чего интересного. Поверь мне на слово». Вскоре мы добрались до клиники, где все врачи погрузились в машину, и та отвезла нас в порт. Громадный лайнер «Королева Мария-2» уже ожидал японских врачей. Я видел, как множество машин останавливаются около въезда в порт. Похоже, на борт войдут не только врачи из Токио, но и из других городов. Среди толпы я заметил знакомое лицо — Хосина Мамору. Не солгал, значит, мой старый знакомый. Его действительно отправляют на Конгресс в Австралию. Правда, желания как-либо пересекаться с ним у меня совсем нет. Вскоре я со своими коллегами взошел на борт. Сотрудники лайнера проверили наши документы и показали наши каюты. Мы расположились на одной из верхних палуб. Похоже, это были единственные оставшиеся места. Всех остальных врачей уже давно подобрали. Япония была последней остановкой лайнера перед прибытием в Сидней. Все врачи выглядели напряженными. Когда мы отплыли, а Япония осталась далеко за горизонтом, ко мне подошел Фукусима оренджи «Слышали новости, Кацураги-сан?» — поинтересовался он. «На мой взгляд, капитан принял неправильное решение». «Вы это о чем?» «Надвигается шторм. Был вариант подождать сутки в Токио, а уже потом отправляться в Сидней. Но врачи не захотели откладывать отплытие. А потом с капитаном связались сотрудники ВОЗ и сказали, что откладывать Конгресс нельзя. Врачи из Северной Америки и Южной Америки уже прибывают в Австралию». Поэтому лайнер решили поторопить «Действительно, плохая идея. В ВОЗ не подумали, что произойдет, если корабль с лучшими врачами мира затонет из-за их спешки», — произнес я. И, вторя моим словам, за горизонтом раздался раскат грома, и в небе мелькнула молния. С юга подул ледяной ветер, который усиливался с каждой секундой. Я почувствовал, что ближайшие сутки могут оказаться для нас по-настоящему страшным приключением».